Растральные колонны. Где установлен? Город Санкт-Петербург, Васильевский остров, Биржевая площадь. Когда установлен? 1810 год. Размеры. Высота каждой колонны 32 метра. Создатели памятника: архитектор Тома де Тамон, скульпторы кемберлен и Тибо. Растральные колонны ничем не закреплены и держатся за счет собственного немалого веса. Санкт-Петербургские растральные колонны изображены на банкноте Банка России достоинством 50 рублей. На лицевой стороне банкноты размещено изображение женской аллегорической фигуры у подножия колонны, а на оборотной — вид на южную растральную колонну на фоне здания биржи. В самом сердце Санкт-Петербурга на стрелке Васильевского острова возвышаются два величественных сооружения — растральные колонны. Построенные в 1810 году по проекту архитектора Тамады Тамона, они стали не только украшением города, но и памятником морским победам России. Изначально колонны служили фонарями торгового порта. Внутри колонн сделаны лестницы, а на вершинах были установлены чаши с конопляным маслом, которые поджигали в туманные ночи. Сегодня к чашам подведен газ, и огни зажигают только по особым случаям, подчеркивая торжественность момента. Название «растральное» происходит от латинского «рострум» — «нос корабля». Колонны украшены металлическими рострами, символами поверженных вражеских судов. В античности такие трофеи устанавливали в честь морских триумфов, и Петербург продолжил эту традицию. Широко распространено мнение, что фигуры у подножия колонн олицетворяют великие российские реки. У северной колонны — Волга и Днепр, у южной — Нева и Волхов. Легенда красивая, но всего лишь легенда. А на самом деле архитектор Тамады Тамон писал, что эти фигуры символизируют божеств моря и коммерция.